Коммерсант Сборы были недолгими. Сложил чемодан, подхватил из рук кухарки корзину со снедью, чмокнул в лоб спящую годовалую Верочку, обнял жену, с восторгом думая, что теперь не понадобится гадать, чем она снова недовольна, поглядел невидящими глазами и покатил в новую историю. В село Райское городищенского уезда Пензенской губернии снова к дядюшке, но уже к другому Александру Яковлевичу Шкотту. Точно благовест прозвучало его приглашение, не иначе как тетка Александра Петровна, на которой Шкот был счастливо женат, замолвила за Николая словечко. Отец Александра Шкотта, Джеймс Джеймсович, приехал обустраивать Россию из Англии. Управляющий имениями графа Перовского и Нарышкина Джеймс Джеймсович, быстро превратившийся в Якова Яковлевича, смекнул Деревянные саха и барана» Скоро совершенно истощатый неглубокий Орловский чернозем и девственные почвы Приволжских степей. Пахать легкими железными плужками — вот что было необходимо. К черту гастомысловы ковырялки! Спасти русскую землю! Помочь русским братьям! Яков Яковлевич взялся за дело. Плуг пошел на саху, саха на плуг. Кто кого? Лукаво щерилась барана. Шкотт выписал в Россию на пробу три удобных и легких плуга Джеймса Смоля. Проверил и раз, и два, и семь. Английский плуг по всем статьям превосходил и великорусскую саху, и тяжелый малороссийский плуг. Оставлял образцовую борозду, Узкую, но идеальной глубины. Был удобен и легок, даже баба или ребенок могли им пахать. Только кто ж того англичанина слушал? Одно слово, немец. Уж не из тех ли немцев, что в Одессе покупали у русских хлеб. Станем их плужками пахать, у кого сами будем хлеб покупать. Сидели мужики и пахать привозными плужками отказывались. Так и заржавели они в пожарном сарае. Ну, а степи... Их стало заносить песком. Старый Шкот быстро сдался. Но его сын верил, у него получится. Нужно только укрепить тылы, врасти в русскую землю покрепче. Шкот-младший пошел служить в русскую армию. В мае 1827 года он поступил в Глуховский керосирский полк рядовым, через шесть лет уже в Рязанском пехотном полку дослужился до подпоручика. На этом можно было остановиться. Обер-офицерский чин давал право на потомственное дворянство. Шкот им воспользовался и сделался русским дворянином. Оставалось подыскать жену. Николай любил своего дядюшку. Сухощавый, подтянутый, надушенные усы, умный, внимательный взор. Лесков подобрал Шкотту и историю женить бы ему подстать, переодев англичанина в Павла Якушкина. По лесковской легенде Шкотт, нарядившись молодцом при корабейнике, торговавшем в разнос всякой мелочью, поехал по дворянским домам, в которых были дочки на выданье, оглядывал барышень, выходивших к торговцу не в бальных платьях, а в будничном уборе, и слушал, как говорят они с коробейником, как торгуются, как требуют и капризничают. Одна девушка ничего не требовала, улыбалась приветливо, говорила кротко, «Это была Александра Петровна». Самая ласковая и добрая из трех сестер Алферьевых. Молодые обвенчались в январе 1839 в уже знакомом нам Собакине. В сентябре следующего года у Шкоттов родился первенец Петр. В 1842-м Яков, ставший потом известным московским хирургом. Кузен называл их «шкотята». Александр Шкотт был человек дивных способностей. Веселый, бодрый, неутомимый. За словом в карман не лез и никого не боялся. Обидчика запросто мог вызвать на дуэль, а то и прибить. Выйдя в отставку, он вслед за отцом служил управляющим у графа Льва Александровича Перовского и Нарышкиных и прослыл практиком, Хитрым, предприимчивым, но совершенно порядочным. Русские помещики часто приглашали в управляющие иностранцев, возможно, в надежде, что те лишены известных русских пороков, склонности к воровству и веры в авось. О том, что случалось порой с такими не в меру ревностными управляющими из немцев, свидетельствует и сам Лесков в рассказе Язвительной. и Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо», а также многочисленные документы о крестьянских бунтах. Но Александр Яковлевич вел дело с умом и во вверенных ему имениях не бунтовали. Получал он около 40 тысяч рублей в год, сумму баснословную, годовое жалование русского управляющего составляло от 600 до 1800 рублей. Многое у него отлично складывалось, потому что он неплохо изучил русских, понял и почти полюбил. Он придумал даже, как лечить баб-кликуш, которые бились в жутких припадках, валились на землю, очень не кстати выли и были неспособны к работе. Подобрав в книге богослова Фомы Кемпийского «Места позагадочнее», Шкот торжественно зачитывал их вслух, а потом молился вместе с больной. Когда та была уже в должной мере умягчена и утешена, Александр Яковлевич сливал в один стакан заранее приготовленные соду и лимонную кислоту. Смесь шипела и пенилась, без шумит и улетает, радовалась Кликуша и исцелялась полностью. Отбоя от несчастных баб не было. Исцелились бы еще многие, если бы не болтливый фельдшер. Он раскрыл крестьянам секрет чудесного порошка, после чего тот сейчас же перестал действовать. Хитер был Шкотт, а русский мужик хитрее. И переломить его не под силу было и упрямому Александру Яковлевичу, разумеется, желавшему крестьянам только хорошего. Как ни старался Шкот, не сумел переселить сведенных в Пензенскую губернию орловских мужиков в удобные кирпичные дома под черепичными крышами, построенные для них предыдущим владельцем райского Николаем Алексеевичем Всеволожским. Мужики использовали подаренные им кирпичные строения в качестве уборных, а сами селились рядом в наспех поставленных деревянных, Курных, без дымоходов, избах, предпочтя светлому и просторному жилью, привычное, закопченное и тесное. Быть может, не так уж они были дикие, как казалось Шкотту. Иностранные маратели бумаг с ужасом кричат двести лет в один голос, что народ нас живет в черных избах и ест черный хлеб. А того ни один еще не заметил, сколь нужно топить избу в зимнее время, что дым чистит воздух, истребляя испарение», писал граф Федор Васильевич Растопчин, также переживший увлечение английским плугом, но потом сделавшийся защитником сахи и черной избы. Растопчин рекомендовал своим оппонентам поездить по России, посмотреть хорошенько и поговорить с бородами. в коих столько же ума, сколько и здравого рассудка. Александр Яковлевич достаточного здравого рассудка в бородах не разглядел. В Лесковской повести «Загон» он рассуждает, почему крестьяне не оценили улучшенные орудия. Все это не годится в России. Вы шутите, дядя? Нет, не шучу. Здесь ничто хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол. Не зол, дядя. Нет, зол. Ты русский, и тебе это может быть неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно. этот народ зол, но и это еще ничего. А всего-то хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. «Вспомни мои слова. За это придет наказание, когда его не будете ждать». Правда, говорил это Шкот, уставший и почти разорившийся. Русского крестьянина он изменить не смог, но Лескова научил многому. Это Шкот расположил племянника и к просвещенному европеизму и, вслед за Семеном Дмитриевичем, к протестантизму, а, значит, подготовил и его позднее увлечение толстовством. Это Шкот продемонстрировал ему впервые, с каким спокойным уважением и вниманием работодатель может относиться к работнику и его нуждам. Однажды в сельской школе, которая стараниями Всеволжского была открыта в райском, а потом поддерживалась Шкотом, Лисков увидел рукописный задачник, составленный англичанином, и поразился. Придуманные Шкоттом задачи предлагали не складывать, вычитать и умножать абстрактные литры в резервуарах и секунды в часах, а подсчитывать, сколько зерна потребуется для посева, а овчин на полушубок и тулуп. каков вес мытой и немытой шерсти, какое количество подошв можно выкроить из одной шкуры и сколько гвоздей понадобится для изготовления пары сапог. Все было приспособлено к крестьянским нуждам. Деревенским детям, приходившим в школу, решать эти задачки было, возможно, интересно. И это Шкот со своими железными английскими плужками которым русские мужики по-прежнему предпочитали саху, помог потом Лискову придумать прославившую его сказку про то, как русские мастера обездвижили сделанную англичанами механическую блоху-танцовщицу. Наконец, это Шкот открыл ему Россию, которой он никогда не увидел бы, не начни служить у Александра Яковлевича. На волне охватившей страну либерализации экономики Александр Яковлевич погрузился в новую ересь, открыл вместе с компаньоном собственную торговую компанию «Шкотт и Вилкинс, в которую и пригласил Лескова. В мае 1857 года губернский секретарь Николай Лесков взял четырехмесячный отпуск и отправился испытать новую жизнь. Призрак свободы, живое дело, наверняка и размер жалования будоражили воображение, будили надежды. Штаб-квартира компании располагалась в селе Райском Пензенской губернии. Для начала Шкот поручил Лескову принять участие в переводе крепостных графа Перовского из густонаселенных Орловской и Курской губерний В саратовские степи и жигулевские горы на новое место крестьяне должны были добираться по суше и потом плыть на барках министр уделов лев алексеевич перовский один из самых активных и просвещенных российских сановников выступал за ограничение крепостного права и искоренил немало злоупотреблений Перовский обратился к Шкотту с просьбой облегчить положение крестьян, переводимых в новые губернии. До графа, вероятно, дошли мужицкие жалобы на грубость и жестокость провожатых, и он попытался принять меры. Если верить Лескову, для этого Александр Яковлевич и призвал его. Рассказав, что крестьян повезет Петр Семенов, «умный мужик, но тиран», Хитрый Шкотт предложил племяннику сыграть роль миротворца. «Вот я и хотел бы испробовать этакую маленькую конституционную затею, чтобы один казнил, а другой миловал. Отправляйся-ка ты с ними и вникай, и Петру распоряжаться не мешай, но облегчай, что возможно». Я тебе дам главную доверенность с правом делать всякие амнистии. Официальное значение твое будет высоко над Петром, но ты, однако, смотри, не испорть дело. Царствуй, но не управляй. Пусть на Петра жалуются, а ты только милуй. Предложение это начинающему коммерсанту было, конечно, лестно. Он не мог предвидеть, что угодит в ад. Лесков был еще довольно молод, 26 лет, но уже не неопытен. Послужил и в уголовной палате, и в рекрутском столе. Знал, каково человеческое горе. Вблизи наблюдал и полное бесправие и непробиваемость тех, кто обеспечивал бесперебойную работу государственной машины, полицейских, исправников. подкупленных врачей. Казалось, ничем его не удивишь, но на барках Шкотта ему пришлось, нет, не удивиться, испытать потрясение такой силы, что оно не зажило и в зрелые годы. Что означало переселение крестьян в конце 1850-х годов? Крепостное право еще не отменили, но разговоры о реформе уже велись. Александру II пришлось 30 марта 1856 года произнести специальную речь перед московским, губернским и уездными предводителями дворянства, опровергающую скорое освобождение крестьян. «Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам», это несправедливо и вы можете сказать это всем направо и налево но чувство враждебное между крестьянами и их помещиками к несчастью существует и от этого было уже несколько случаев неповиновения помещикам и многие помещики торопились заселить крепостными новые земли крестьян сгоняли с обжитых мест Отрывали от родных могил храма, где крестили детей, венчались, отпевали умерших и они, и их отцы, и деды, увозили от земли, которую они знали наизусть, до последнего перелеска и ручья, до каждого грибного места и земляничника. Хорошо, если их везли семьями, но когда помещик желал сэкономить, Жены и дети оставались на прежнем месте. Счастливцами оказывались те, кому доставалось двигаться с обозом, а не плыть. На барку мужик не мог взять ни любимой лошади, ни привычных вещей. Ложек, плошек, корыта, колесного стана. На барке было скучно и тесно. В обозе он мог хотя бы глазеть по сторонам. В городах и местечках заходить на базар, торговаться в сласть — все легче переносить невзгоды. Ни на что он не жалуется, и не скучно ему. Ночлег на мокром выгоне, подорванную свитенкую Штука некомфортабельная, но мужичок и о ней мало заботится. Бабу с ребятами на телеге лупком накроет, а сам прислонится на корточках к глобле или к колесу, подберет под локти свой рогожный плащ, надвинет на брови шлепенку, да так и продремлет чутким сном до тех пор, пока на востоке забрежется первая светлая полоска ранней зари. Да и велика ли летняя ночь тому, кто днем намаялся, И спит только одним глазом, а другим смотрит, Как бы чертов цыган коня не схимостил Или хвост не отлямчил. А пошлет Господь на утро ведрышко В обозе рай пресветлый, Вчерашняя нудьга забыта, На сердце светло, как на небе. Переселенцы обчищаются, Оскребаются с острым словцом да с прибауточкой, Самое горе-то свое осмеют и снова тянутся длинную вереницею в свой дальний путь. Дорогою тоже весело. Идет мужичок по лесу, недозрелый орех найдет, сорвет его, расколупает и дает мальчикам высосать белое рыхлое тесто сырого плода. Найдет диких пчел, достанет у них метку, губы посластить. а нет ничего съедобного. Сорвет листок с дерева, положит его на левый кулак, а правую ладонью расхлопает. Либо из подорожникового листка конька ногтем вырежет. С встречной бабой приятным словом обменяется. Проезжему барину с дороги не своротит, потому обоз нельзя, значит, воротить. Все весело. Не то что на барке. Однако ни скука и не расставание с любимой клячей были главной казнью попавших на барке людей. В пути негде было помыться. В холодной речной воде мужики мыться отказывались, а бабы стеснялись раздеваться при них. Последствия были страшные. В очерке... Продукт природы Лесков описывает, как бессовестный провожатый тиран Петр Семенов осветил фонарем кормящую младенца крестьянку. На груди ее что-то серело, точно тюль, и эта тюль двигалась, смешиваясь у соска с каплями синего молока, от которого отпал ребенок. Это были вши. заполонившие все на барках. Другой эпизод. В довершение картины и для большего мучения моих чувств выскочил какой-то мужичонка и начал тыкать мне в глаза маленького умирающего мальчика, у которого во всех складках тела, как живой бисер, переливали насекомые. «Вот!» — кричал мужик, — «вот, смотри это!» А потом он швырнул ребенка на пол, как полено, и обнажил свои покрытые лохмотьями ребра. И тут я увидал, что у него под мышками и между его запавшими ребрами нечто такое, чего не могу изобразить и чего тогда я не мог стерпеть. Мужики... Молили Николая Семеновича помиловать их, дать сойти на берег, в баню, ослабони. Можно ли было не помиловать? Сумрачного и жестокого Петра Семеновича в тот момент не было рядом, и Николай всех отпустил. — С Богом, братцы, только возвращайтесь скорее. Сорок человек, благословляя своего спасителя, постановая, покрикивая, под присмотром старшего, быстро уселись в лодку, оступив на землю, бросились бежать в родные места, к покинутым избам, к брошенным огородам, к любимой реке, к черным баням, там и помоемся, небось. Беглецов поймали, хорошенько выпороли, Незадачливого сопровождающего отправили назад в Райское. Петр Семенов в одиночку доставил крестьян до места. Чудовищный, непоправимый провал. Что скажет Шкот молодому сотруднику? А что тот ответит дядюшке, так хладнокровно его подставившему? Но Шкот только усмехнулся. искус пройден николай можно работать дальше только мог ли он работать дальше после такого жуткого урока он так же как мужики рванули домой должен был рвануть в киев в казенную палату там скучно зато понятно действуют ясные правила а самое страшное насекомое — муха проснувшаяся по весне и никаких двусмысленностей никаких «Царствуй, но не управляй». Он думал, взвешивал, всматривался в покинутую чиновничью жизнь, отчетливо видел в составлении бумаг с разъяснениями правил рекрутского набора и указанием сумм на канцелярские расходы, в сонном восхождении по лестнице чинов, в постоянной оглядке на начальство и невольном соучастии в его грехах Подрагивало безвкусное желе предсказуемости, несвободы, смерти. Хотелось жить, пусть с завшивевшими мужиками, их больными детьми и бабами, пусть с горькими обидами и погружением в черную безысходную русскую тоску. И Лесков сделал следующий, самый большой шаг навстречу своему призванию. В сентябре 1857 года, по окончании четырехмесячного отпуска, подал прошение об увольнении с коронной службы по болезни и стал работать у Александра Яковлевича Шкотта на постоянной основе. Когда уже пожилого Лескова спросили, откуда он черпал материал для своих произведений, Он указал на свой лоб. Вот из этого сундука. Здесь хранятся впечатления шести-семи лет моей коммерческой службы, когда мне приходилось по делам странствовать по России. Это самое лучшее время моей жизни, когда я много видел. И добавил через паузу. Мне не приходилось пробиваться сквозь книги и готовые понятия, к народу и его быту. Я изучал его на месте. Книги были добрыми мне помощниками, но коренником был я. По этой причине я не пристал ни к одной школе, потому что учился не в школе, а на барках у Шкотта. Барки Шкотта действительно заменили ему системное образование, стали основным источником знания России о коммерции и экономике, о русских людях. На барках Шкота метанимия. На самом деле и на тарантасах, бричках, повозках, в избах, на постоялых дворах, в грязных и чистых гостиницах, в вечной дороге. Барки, Шкотта и в самом деле оказались чудесным бездонным сундуком, из которого долгие годы Лесков черпал и черпал сюжеты, сцены, лица, слова. Барки Шкотта сформировали его как писателя. Служба в коммерческой компании, возможно, стала главным, что случилось с ним в дописательской жизни. Без нее Лесков, скорее всего, вообще не смог бы сочинять прозу. Во всяком случае, она была бы совершенно иной. Но куда он ездил? Зачем? Компания «Шкотт» и «Вилькинс» занимались тем, что сегодня назвали бы аутсорсингом. Мы и пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты. Словом, хотели эксплуатировать все, к чему край представлял какие-либо удобства. За все это мы взялись сразу, и работа у нас кипела. Мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы и набирали людей всякого сорта, впрочем, все более по преимуществу из иностранцев. Понятное дело, иностранцам Шкот доверял больше. В Райском образовалась целая колония сотрудников компании, среди них и Лесков. Он трудился контрагентом, по сути, подрядчиком, принимал заказы на тот или другой вид работы. Заказчики компании жили не только в Пензенской губернии, и Лесков ездил от Астрахани до Рыбинска, от Каспия до Невы. В Среднем и Нижнем Поволжье он познакомился с башкирами, татарами. Там узнал и изучил конское дело. Все это – орловские поместья с конными заводами, азиатская ярмарка в Пензе, заволжские степи, пахнущие полынью и овцой, нижние с его крупной торговлей, горячий песок Букского лимана под Николаевом, ледяной простор Ладоги – шумные балаганы на Адмиралтейской площади в Петербурге, отзовется потом, впитается в его рассказы, раскинется в очарованном страннике бескрайней ширью. Но пока контрагент Лесков просто катил в Тарантасе. «В Тарантасе» — так назывался один из первых его очерков, Без сюжета, без активного действия, явно списанный с натуры. Весь он вереница разговоров, которые вели в дороге купец, приказчик большого коммерческого дома, два молодца при нем и торговый крестьянин. Эти истории, анекдоты, легенды, услышанные от случайных попутчиков, и были главной отрадой начинающего очеркиста Лескова. Постепенно... Шутливые перебранки, обмен байками, прибаутки, живые ростки устной речи разрастутся в цветные полотна сочного нарратива. Лесков уже тогда влюблен в самовитое слово. Уже тогда идеально его слышит, хотя всерьез играть с языком начнет еще не скоро. Пока только копит материал, сам того не осознавая. Осознать это ему помогли. Так, по крайней мере, он сам рассказывал, утверждая на закате жизни, что первое читательское признание получил именно в дни коммерческой службы, отсылая в райское письма с отчетами. Писал он их до того интересно, что когда в доме Шкотта получался синенький конвертик, все домашние и бывавшие у него часто соседи говорили... от лескова и заставляли хозяина читать письмо вслух так и выяснилось контрагент лесков не только трудолюбив и сметлив у него отменный слог бери выше», дар описывать дорожные приключения и людей занятно и язвительно узнаваемо о том что подмечал в своих странствиях лесков не писали ни в газетах, ни в книгах. И его письмами зачитывались. Слушая их, покатывались со смеху, их цитировали, ими гордились. Их похвалил заезжавший в гости к Шкотту помещик Федор Иванович Селиванов, владелец соседней деревни Боголюбовки и еще одной богословки той же Пензенской губернии. Позднее, когда Шкотта не стало, а умер он, оставив родных почти без средств, Селиванов приобрел райское у его вдовы. В заметке о себе самом, 1890 год, Лесков писал о себе в третьем лице. «Он изъездил Россию в самых разнообразных направлениях, и это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений». Письма, писанные из разных мест к одному родственнику, жившему в Пензенской губернии, Шкотту, заинтересовали Селиванова, который стал их спрашивать, читать и находил их достойными печати, а в авторе их пророчил писателя. Вот так контрагент и превратился в писателя. Инициалы Селиванова в заметке были благоразумно опущены. Лесков незаметно заменил одного Селиванова, доброго соседа Шкотта по имению, другим известным писателем. Само собой, читатель о Федоре Ивановиче Селиванове, не ведавший, решал, что речь идет об Илье Васильевиче Селиванове. 1809-1882 годы, авторе криминальных очерков из народного быта, одном из родоначальников детективного жанра в России. Прозу Селиванова в конце 1850-х с удовольствием публиковали самые разные издания, в том числе «Некрасовский современник». Его очерки выпускались и отдельными сборниками, самой «Провинциальные воспоминания» закрепил за сочинителем звания «Автор провинциальных воспоминаний». Лесков Селиванова внимательно прочел и нет-нет, да и ссылался на него. Только вот в конце 1850-х, когда Лесков разъезжал по делам компании «Шкот» и «Вилькенс», Селиванов писатель жил в Москве и возглавлял тамошнюю уголовную палату. Имение его жены, малая Моресева, отстояла от райского примерно на 200 верст, так что регулярно спрашивать и читать письма Лескова, тем более находить их достойными печати, Илья Васильевич не имел физической возможности. Вся эта вполне намеренно устроенная Лесковым путаница понадобилась ему по очевидной причине. Так домашние похвалы доброго соседа, почти ровесника, вероятно, и в самом деле звучавшие, превращались в благословение известного писателя на занятие литературой. Дебют Лескова в художественной прозе состоялся довольно поздно. Он пришел в российскую словесность словно бы ниоткуда, спрыгнул на литературный берег с барки Шкотта. Вообще-то, подобным образом в 1860-е в литературу приходили многие, но Лескову было от этого не по себе. Судя по всему, даже в поздние годы ему так и не удалось изжить комплекс литературного самозванца. И все же одного совпадения фамилии было бы, конечно, недостаточно. Но Илья Селиванов имел еще и достойную репутацию. Просветитель крестьян, один из первых в Пензенской губернии, отпустивший своих крепостных на вольный оброк, автор очерков о коррупции и беззаконии в уездных судах. В литературные покровители Лесков назначил себе пусть и не перворазрядного писателя, но порядочного человека и либерала. Интересно, что Селиванова в роли крестного отца Лескову все же показалось мало. В заметке о себе самом он упоминает, что первые его литературные опыты одобрял и другой известный литератор. Белитристические способности усмотрел и поддерживал или поощрял Аполлон Григорьев. Лесков явно колебался. К этим словом лучше обозначить отношение Аполлона Александровича к его билетристическим способностям. Один из двух глаголов поддерживал и поощрял здесь явно лишний, а будучи разделены союзом или, они окончательно запутывают читателя. Так поддерживал или все же поощрял? Или И то, и другое. Но зачем тогда или, увы, ни в одной из известных на сегодняшний день работ Аполлона Григорьева, имя Лескова, как и Стебницкого, псевдоним которым Лесков подписывал свои публикации в 1860-е, не встречается. Григорьев умер осенью 1864 года. К этому времени Лесков, как билетрист, успел опубликовать всего несколько сочинений, хотя среди них были «Объемный рассказ овцы-бык», «Повесть жития одной бабы» и больше половины романа «Некуда». Заметил ли эти тексты начинающего литератора маститый коллега в последний год жизни, писавший преимущественно о театре? Нет никаких свидетельств ни об этом, ни о симпатии Григорьева к отдельным персонажам «Некуда». кроме упоминаний самого Лескова. Правда, оба одновременно сотрудничали с журналом братьев Михаила и Федора Достоевских «Время», а в журнале «Якорь», возглавляемом Григорьевым, был опубликован ранний очерк Лескова «Язвительный» за подписью М. Стебницкий. Установить степень участия Григорьева в выходе «Язвительного» сложно. Он в то время постоянно пренебрегал своими редакторскими обязанностями, но, быть может, именно факт этой публикации позволил Лескову говорить об одобрении со стороны известного критика. Правда, во второй половине XIX века и передача «Лиры» вовсе не воспринималась как обязательный элемент писательской биографии – Во всяком случае, литераторы Лесковского, а тем более следующего поколения, от Блока до Бунина, вспоминая начало своего творческого пути, как правило, не упоминали о благословлявших их старших коллегах по цеху. Тем не менее, Лесков решил обезопасить себя от возможных упреков в самозванстве. Поступив на службу к Шкотту, он постоянно находился в разъездах. Ольга Васильевна с дочерью и прислугой перебралась в Райское и жила в новом флигеле, построенном специально для сотрудников компании. Жила, видимо, неплохо. 29 сентября 1859 года Шкотт рапортовал племяннику в Москву, где тот был по делам компании. «Село Райское. Сижу в кабинете, и занимаюсь управительскими делами. Обе барыни сидят возле меня». Обе очень растолстели, равно и Верочка. Насчет твоей семьи ты можешь быть покоен. Если что, я не одобряю, то за грех считаю смолчать, и сейчас все поправляется. Вчера я предлагал денег, но в них особой надобности еще нет, потому что восемь рублей серебром еще есть от вырученных за солод. Обедаем вместе, хозяйки завели между собой очередь. Лесков бывал дома нечасто, что, по-видимому, продлило его семейную жизнь еще на несколько лет. Как вдруг все оборвалось. Дела компании шли все хуже. Император Александр II, всеми силами пытаясь вытащить страну из ямы, в которой она оказалась после Крымской войны, либерализовал торговлю, но это привело только к новому экономическому спаду. Шкот, несмотря на упорство, хватку и ум, разорялся. На все неприятности наложилась еще и размолвка с племянником, о которой сохранились глухие намеки. В мае 1860 года компанию «Шкот и Вилькинс пришлось ликвидировать. Лесков с семьей был вынужден вернуться в Киев.